Глава девятнадцатая. «Мне снилось, мы гуляли краем просуленного побережья. Ты говорила, для поэта нет берегов, но есть безбрежность. Природы красота нетленна, но тленны краски или ткани. И образ твой теперь навечно зажат в прямоугольной раме». Не уверен, стоит ли описывать место, в которое мы попали. Согласитесь, ведь любому интересующемуся будет достаточно открыть поисковик в интернете. И все посмотреть своими глазами. С чужих фото, разумеется. Ну а если не доверяете им, езжайте сами. Как указывалось выше, общая территория образовывает нечто вроде треугольника в синих гранях каналов. Внутри ряд исторических зданий разных периодов постройки. Зеленая зона, фиолетовая лаванда, чистый искусственный пруд с плавающими пластиковыми фламинго ядрено-розового цвета. Ухоженные деревья, красивые уголки – Уютные места для интимных посиделок и аромат свежесмолотого кофе. Уголок европейской цивилизации в варварской стране, как любят у нас говорить. Но чисто между нами, если бы вы реально встречались с современными чародеями Германии, Британии или Франции, разочарование было бы подобно окунанию в прорубь на крещение. думая, что выйдешь просветленным, очищенным, с Богом в сердце? А на деле люто, холодно, отморожено все, что возможно, губы синие, бубенцы звенят в плавках, и цистит на месяц обеспечен с гарантией. Даже наша православная церковь ничем иным, кроме как национальной игрой в чисто русскую лихость, это купание не называет. Так вот, когда вы увидите на шабашах в Йорке колдуна Мерлина гея в кружевном белье и чулках, чародейницу Маргану, феминистку с уклоном в нездоровый нацизм, в камуфляже, бритую... С бутылкой виски под мышкой, убежденную в том, что по факту она мужчина. Десяток модных лэнгринов, из свинг-клуба неопределившихся пацифистов, смешанные сексуальной ориентацией. Борцов за права зоофилов, собрания собрание молодых от 60 и выше ведьмочек, шекспироведок, нудисток, натуралок поэтес, питающихся энергией Солнца и пьющих мглу из магбетовской группы своеравных сестер, то Бегите! «Это лучший совет». «Ой, здесь так красиво!» «Мне тоже нравится», — честно согласился я, «ибо какой смысл в отрицании очевидного?» «Я сяду вон в том кафе, а вы можете оббегать здесь все». «Правда?» «Развлекайтесь. Если прельститесь какой-нибудь мелочью, то...» «Вы очень добрый, тактичный и понимающий». Нонна забрала у меня предложенную пятитысячную купюру, и, едва ли не в припрыжку, унеслась вдаль. «Иногда я ей завидую». «Простите, что?» — уточнил подошедший официант. «Капучино, пожалуйста». Быстро поправился я. «Большой? Маленький? Средний?» «Большой? С корицей? Да». «У нас неделя французского вина из Бордо. Не желаете «Нет, я не пью». Вот кто бы только знал, как тяжело мне дались эти простые слова. «Но после того, как из запоганной алкашки я сегодняшней ночью оттолкнул от себя такую девушку...» «Все! Пьянству бой! В Питере не пить, только кофе! И даже его с молоком!» Пока восторженная блондинка носилась туда-сюда, время от времени махая мне рукой и повизгивая от избытка чувств, я наслаждался тишиной, запахами лаванды и периодически отмечал наших или не наших. Не наши — это простые люди, подавляющее большинство». Было бы удивительно, если б наших в городе набиралось хотя бы 10%. Нет, нет, этот мир принадлежит людям, с объективными фактами не спорят. Да, нечисть на острове была, целых два дневных вампира с английскими зонтами. Ко мне они и не пытались приставать, но уже сам факт того, что им пришлось пройти по мосту, пересекая текущую воду, говорил о неслабой психологической закалке. То есть на такое не каждый способен. Наверняка эти ребята ранее отмечались в горячих точках. Но рисковать после такого еще и нарываться на безбашенного яжмага вне закона они никак не спешили. Все все про всех знают и прекрасно понимают, от кого, чего и чем можно словить. Я тоже в курсе, что если они укрылись под зонтиками, то это не дань моде и не хипстерства. Но и они, в свою очередь, отдают себе отчет, что солнце высоко, и я, защищаюсь. Найду возможность использовать его силу. Изящно и бессовестно использовав зеркальце Нонны, потому что солнечный зайчик достанет везде. Мне улыбнулись, показывая зубки. Я также беззлобно улыбнулся им в ответ. А потом к моему стольку подошел мужчина в светлом мятом костюме. Старый знакомец все так же неторопливо сунул руку за пазуху, вновь продемонстрировав мне совершенно левое удостоверение майора полиции. «Вы позволите?» Вокруг полно свободных столиков, тем не менее, не отвечая отказом, учтиво поклонился я. Вы не случайно здесь? Вы тоже. Я ж мажество, опасная профессия. Он многозначительно покачал головой. Четкий сотона, да кто бы спорил. Но вот надо прямо сейчас сыпать общеизвестными банальностями, или ты все-таки решишься конкретно рассказать, зачем пришел? Видимо, данный вопрос был достаточно четко прописан у меня на лице, чтобы майор Петров. или кто он там есть на самом деле, был вынужден признать. «Вы были в лавке Медаса и все поняли. Невеликий секрет. Я попытался в нужной форме скривить губы. Получилось не очень, но майор все равно купился. Какой бы ты ни был крутой суперпупер шпион разведчик диверсант все равно тебе необходимо верить в свое превосходство. Вот верь, я тебе не мешаю. Даже готов-таки немножечко помочь». Мы знали, что вы придете и подготовились. Я неопределенно пожал плечами. Есть моменты, когда лучше позволить собеседнику продолжать монолог, чем ввязываться в разговор. Тем более, что колбасы у меня под рукой уже не было, значит придется оставаться вежливым. Это не трудно. Мы коренные санкт-петербуржцы и не на такое способны. Сейчас вы встанете и пойдете за мной. Официант поставил на столик большую чашку капучино и пожелал мне хорошего дня. Сопротивляться Не рекомендую», — заранее предупредил Петров. Я махнул рукой Нонне. Майор невольно бросил взгляд в ее сторону, и этого мгновения мне хватило, чтобы вылить горячий кофе ему на брюки прямо между... Вопль был такой, что все столики в кафе невольно подпрыгнули. «Ай-яй-яй-яй, ай, ай, ай, что ж вы так неаккуратно? Надеюсь, врачи вас спасут. В смысле, спасут все, что не доварилось, то есть, тьфу!» «Денег нет, но вы держитесь! Простите, что я несу, боже мой!» Пока майор, ерзая по газону, словно перевернутый на спинку майский жук, орал матом, пытаясь снять штаны, а подоспевшие официанты помогали ему, чем могли, вызывали скорую, охали, ахали, какие-то молодые дебилы уже снимали все на сотовые. Смешно же? Нонна обернулась на шум, и я направился к ней, улыбаясь на ходу. Но в ту же сторону направились и два замеченных мною вампира. Мне пришлось увеличить шаг, успев обнять правнучку Архангела первым. Она на мгновение удивилась такой открытой ласки при всех, но, тем не менее, радостно чмокнула меня в губы. «Спасибо, что привезли меня сюда. Это удивительное место!» «Вы даже не представляете, насколько!» Я подхватил ее на руки, круговым движением ее каблучков взбивая в сторону зонт ближайшего вампира. Тот даже мяукнуть не успел, как августовское солнце обожгло ему половину лица. Несчастный с жутким скулежом бросился в тень. Не ожидали? Естественно. Почему-то никто не ожидает серьезного сопротивления от находящегося вне закона. Все ваши покровители обозначили меня безмолвной, покорной и застенчивой жертвой. Видимо, я вас разочарую. С нами, я ж магами, всегда не все так просто. Второй кровосос разумно остановился в двух шагах от нас. Взрыв ботинками гравийную дорожку, словно скаковой конь. Ярослав Мценский и его подруга Нонна Бернер Неожиданно вежливо поклонился он. Прошу прощения, если не вовремя пытаюсь навести мосты. Позвольте представиться. Камиль Баширов, подполковник. Да вы издеваетесь. С майором Петровым, как я понимаю, вам договориться не удалось. Игнорируя мою вопль души, продолжил он. «Разрешите пригласить вас на чашечку? Чего захотите?» «У нас тут рядом в бутылке есть небольшой, но весьма приятственный ресторанчик». Нонна посмотрела на меня, я на нее. В принципе, почему бы и нет? В конце концов, я пришел сюда за ответами на вопросы, значит, пора найти того, кому можно их задавать. Петров всегда был несколько тороплив. Он из бывших колдунов, лишен прав на чародейство, но, как известно... бывших колдунов не бывает, пояснил я заинтересовавшейся блондинке. Майор действительно работал в полиции, частные консультации не более. Вы ведь знаете, законы Российской Федерации не позволяют нашему брату открыто использовать свои таланты. Вампир притворно вздохнул и уже непритворно добавил: Это ведь только вы, я ж маги, пользуетесь наибольшим благоприятствованием в любой среде, а нам, бедолагам, всегда приходится бороться за место под солнцем фигурально выражаясь да реально солнце не на нашей стороне поэтому большинство таких как я и живет в питере прекрасный город он мне нравится гораздо лучше сорепты решил вставить свои пять копеек правнучка архангела мы оба посмотрели на нее как на сумасшедшую поясню если кто забыл сорепта крохотная немецкая слобода под волгоградом Немцы там поселились еще по приглашению императрицы Екатерины в глубоко дореволюционные времена. Им были обещаны нереальные льготы, так что народец пошел. Строили каменные дома, лютеранскую кирху, мулаварню фабрику по производству растительного масла. В общем, обживались как могли. Ныне там небольшой музей быта поволжских немцев, продажу сувениров и вообще. Каким образом это можно сравнивать с блистательным Санкт-Петербургом, даже не спрашивайте. Это Кнонни. Пусть она отвечает за свои слова. Вампир, не опуская зонта, провел нас к бывшему зданию морской тюрьмы. Потом мы прошли внутрь. Людей было довольно много, а коридоры не слишком широкие. Сводчатые потолки, красный кирпич, круглые лампы дневного света. Мы куда-то свернули, двигаясь едва ли неполным кругом мимо заведений с итальянской, китайской, грузинской, гавайской кухней и знаменитой «Рюмочной». Блондинка крепко держала меня за руку, но жадно принюхивалась ко всему разнообразию ароматов. Готовить у нас умеют и любят. Потом через какую-то дверь мы спустились по винтовой лестнице. Свернули, опять спустились, и уже глубоко в подвалах вдруг оказались в уютном маленьком кафе, стилизованном под каюту капитана пиратского корабля, в порту на Тартуге. Сети, два скрещенных гарпуна, чучело рыб, шхуны в бутылках, сушеные морские ежи, Сложные узлы вместо табуретов перевернутые бочонки, приглушенный свет, искусственный рокот-волн, а над барной стойкой коллекция абордажных тесаков и сабель. Все декоративное, конечно, но смотрелось вполне себе. Сам бармен предлагал большой выбор крафтового пива, но крепкого алкоголя, видимо, не подавалось. Меню достаточно скромное, в основном закуски или десерты. Заказы принимал стройный мальчик. я мельком отметил длину его ногтей и разрез глаз. Оборотень из кошачьих. Помимо нашего, было занято лишь два столика из пяти. То есть, как вы понимаете, не самое людное место. Более того, как только мы вошли, посетители мгновенно встали и покинули свои места. Явно они все друг друга знали и дисциплинированно действовали согласно заранее утвержденному плану. Может быть, вы видели нечто похожее в кино про Холмса с Дауни-младшим, или в фильмах про крутейшего белоруса Джона Уика. «Не убивайте мою собаку!» Да-да-да, под этим лозунгом готов подписаться и я, и каждый кинолог, да, наверное, и любой вменяемый человек по всей России. «Никогда не обижайте собаченьку!» Это даже мой фамильяр знает. «Ибо все то, что впоследствии будет с этим городом, страной и миром, окажется только на вашей совести, а будет страшное, «Да вы и сами видели, на что способны собачники!» «Пока доверчивая правнучка Архангела изучала предложенное меню, мы с полковником Башировым не сводили друг с друга глаз. Не в прямом смысле, а именно как на переговорах, ни на миг не выпуская собеседника из виду. Я доступно объяснил». «Вы вправе задавать любые вопросы». «Сколько вас?» «Достаточно». «Четкие сотона». «Я не имею в виду вашу боевую силу, я лишь хочу понять, зачем вам еще и мы с Нонной?» «Ярослав, тут все так дорого!» Моя подруга подняла на меня умоляющий взгляд. Но малиновый чизкейк со взбитыми сливками, запеченной грушей и шариком мороженого в карамельной паутине звучит завлекающе. «Все, что пожелаете, будет подано за счет заведения», широко улыбнулся пригласивший нас вампир. Нонна счастливо закивала. Я периодически умиляюсь ее детской наивности. Она до сих пор полагает, что в любую мышеловку кладу цир исключительно с целью порадовать любопытных мышек новым квестом. Типа вот сыграл и выиграл, получи заслуженную награду. Фанфары! О том, какое количество безобидных серых грызунов в то же время получит перелом шеи соскочившей пружиной, ее не волновало. В смысле, она вообще вряд ли могла себе представить реальное устройство или цель любой мышеловки. Но что, если оно и к лучшему? Зачем вам я? Вы, так же, как и мы, находитесь вне закона. Однако на вашей стороне потомок не филимов, а это слишком серьезная сила, чтобы о ней можно было бы просто не думать. Нонна, посмотрите на нее внимательно. Честно предложил я. Если и есть человек, который всегда за мир во всем мире, так вот это она. Использовать ее в борьбе против сил света или сил тьмы попросту невозможно. Да, но именно для этого нам и нужны вы. Я ею не управляю». Баширов снисходительно хмыкнул, но я не отводил взгляда. Его скептицизм против моей уверенности. Повисла пауза. Долгая, как в театре «Современник». Не выиграл никто. Зато правнучка Архангела как раз окончательно определилась с выбором. Наш разговор с подполковником продолжился, но не в столь откровенной манере, поскольку любопытная Нонна уже навострила ушки. То есть по факту мы обсуждали погоду, скучные ковидные ограничения, вывески на китайском, появление на рынке крымских вин даже осторожно коснулись экранизации сумерек, потому что для любого вампира это весьма болезненная тема. когда-нибудь расскажу поподробнее, но, с другой стороны, вы и сами прекрасно понимаете, почему». Так вот, лишь когда подали заказ, и моя спутница по самые щеки ушла в пышную шапку взбитых сливок, Камиль Баширов улыбнулся, не показывая клыков. «Вы нашли нас, потому что мы этого хотели. Вас никто ни к чему не принуждает. Но мир всегда смазывает привычные очертания будней». Трое хранителей со своим навязыванием гармонии, светлые и темные договорники и сходки, а между ними мы, поставленные ими же, вне закона. Кроме того, еще есть обычные люди, которых слишком много, чтобы можно было их игнорировать. Сегодня каждый решает за себя. Я попросил чашечку капучино. Когда вы заканчиваете с алкоголем, то волей-неволей тянет на кофе. А прежнему мне выпить не пришлось, пожертвовав его липовому майору полиции Петрову, который, не к ночи будь помянут, заявился уже через пару минут без штанов, от пояса до ног, укутанный в скатерть на манер шотландского килта. «Убью, сволочь!» — без предупреждения заорал он, бросаясь на меня с кулаками. Нонна невольно вздрогнула и обернулась, уронив на пол шарик мороженого. на котором тут же и поскользнулся агрессивный напарник подполковника Баширова, вновь рухнув на спину. «Нравится это ему, что ли?» «Ну вот, а я опять без десерта», словно белка надулась правнучка архангела. Я с трудом поборол желание предложить майору свой капучино в качестве извинения и встал из-за стола. Кофе мне выпить не суждено. Ну и ладно. В принципе, все самое важное уже было сказано». Немедленного ответа прямо сию минуту от нас вроде бы никто не требовал. Вампир Баширов пожал плечами. «Мы будем рады видеть вас в нашем клубе отверженных магов». «Спасибо». «Провожать не надо, нас ждет машина». «Вы не поняли», — раздался смутно знакомый голос за нашими спинами. «Мы будем рады вам, потому что вы отсюда не уйдете. Никогда и никуда».